Я был тут же, услышал имя графа Драшфора, вспомнил, что он сделал меня сержантом пьемонтского полка и закричал, что этот узник — друг герцога Бафора. Тут все сбежались, остановили лошадей, оттеснили конвой. Я успел отворить дверцу, Драшфор выскочил из кареты и скрылся в толпе. К несчастью, в эту минуту проходил патруль, присоединился к конвойным, и они бросились на нас —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 Поздоровайтесь же со своей сестрой, мастер Петер». «Вилькам, чустер», — сказал планше. «Кухенде, хоэ», — ответила удивлённая хозяйка. «Сноска. Добро пожаловать, сестра. Добрый день, брат». «Вот в чём дело», — сказал Д'Артаньян. «Этот человек ваш брат, которого вы, может быть, и не знаете, но зато знаю я. Он приехал из Амстердама. Я сейчас уйду, а вы должны его одеть».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 и отправился в собор Богоматери.